Володька Соколов родился в небольшом селе в Вологодской области. Его внешность была самой обыкновенной, чуть ниже среднего роста, худощавый, с выразительными зеленоватыми глазами и лицом обильно усыпанным веснушками. Из особых примет, разве что сильно вздернутый нос, украшенный довольно заметным шрамом. Обладая великолепной памятью, в школе Володька учился хорошо. Предметы давались ему с легкостью. К слову... Он неплохо выучил немецкий язык, не предполагая, что его знания в будущем спасет ему жизнь. На войне Соколов получил специальность артиллериста, однако повоевать толком не пришлось. В феврале 1942 года он угодил в плен. Дважды пытался бежать, но оба раза его ловили и в итоге отправили в концлагерь, где судьба свела его с Кривоноговым. Вместе с Иваном, как непокорных и склонных к побегу, Соколова переправили на остров Узедом. Обратной дороги с острова не было. Все работавшие здесь заключенные умирали от истощения и болезней. Или их попросту расстреливали. В здешних бараках у друзей и родился рискованный план побега через Балтийский пролив. Сначала побег с проклятого острова планировали на лодке или вплавь. Потом к парочке заговорщиков примкнул летчик Девятаев со своей идеей угнать самолет. Несмотря на крепкую дружбу Кривоногого и Соколова, Их характеры разительно отличались. Оба выросли в сельской глубинке, но Иван был непоседливым, вспыльчивым, вечно куда-то спешил. Владимир же куда больше походил на сельчанина. Хозяйственный, вдумчивый, обстоятельный и, на удивление, находчивый. Он, напротив, никогда и никуда не торопился. Прежде чем что-то сделать, он долго кумекал и смекал. До стоянки Хенкеля. Девятая в Соколовом бежали, согнувшись пополам. Полосатая роба на аэродромной равнине была приметна, поэтому приходилось прятаться и все делать быстро. Бежали к металлическим контейнерам, большим серым ящикам, стоявшим редком возле каждого самолета. В них техническая обслуга хранила инструменты, масло, ветошь, краску, мелкие запчасти. Присев у контейнеров, друзья осмотрелись. Вроде никто не заметил их рывка. Вокруг по-прежнему все было спокойно. Михаил подобрался к краю ящика, осторожно выснул голову и посмотрел на самолет. «Ну, что там?» — Шепотом спросил Володька. «Пока тихо». «Ты уверен, что в самолете никого?» «В пилотской кабине точно пусто». «А внутри фюзеляжа?» «Да почему я знаю?» «Должны были умотать на обед». «Тогда надо поторапливаться. Рвем. Нам нужно к левому борту». Обоих колотила нервная дрожь. Друзья понимали, насколько рискованной была их затея и насколько мизерным оставался шанс на успех. Убить часового и добраться до самолета – это не полдела и даже не треть. Это лишь начальный этап невероятно трудной затеи, в которой, наряду с точным расчетом, слаженными действиями и летными навыками Девитаева обязательно должна присутствовать удача. Оставив временное укрытие, два заключенных снова побежали. Преодолев последние метры, они оказались у левой плоскости. У обычных бомбардировщиков Хейнкель х Хе 111 вход во внутренние отсеки осуществлялся через люк под фюзеляжной гондолой нижнего стрелка. Густав Антон немного отличался от своих собратьев, в частности, основной вход в его фюзеляж находился над левым крылом и представлял собой квадратный люк с открывавшейся внутрь дверцей. Специальной стремянки Девитаев поблизости не увидел, а забраться без нее на плоскость было проблематично. Ну-ка, подсоби, попросил он. Соколов подставил сцепленные ладони и помог товарищу залезть на широкое основание крыла. Тот на четвереньках, с осторожностью, чтобы не скатиться по скользкой металлической поверхности, стал продвигаться к закрытой дверце. Вдруг оба замерли. С противоположной стороны Хенкеля кто-то спрыгнул с крыла на бетон-площадке.